Приглашаем вас послушать рассказы Аркадия Аверченко, история болезни Иванова и октябрист Чикалкин. Читают народный артист России Вадим Лабанов и Александр Иовлев. Однажды беспартийный житель Петербурга Иванов вбежал бледный, растерянный в комнату жены и, выронив газету, схватился руками за голову. Что с тобой? – спросила жена. Плохо, – сказал Иванов. Я л е в е ю Не может быть! – ахнула жена. Это было бы ужасно. Тебе нужно лечь в постель, укрыться теплым и натереться с к и п и д а р о м Нет, что уж с к и п и д а р покачал головой Иванов и посмотрел на жену блуждающими и испуганными глазами. Я л е в е ю С чего это у тебя горе, т и мое? – простонала жена. С газеты. Встал я утром, ничего себе, чувствовал со время б е с п а р т и й н о с т ь а взял случайно газету, ну, смотрю, а в ней написано, что в Минске губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха, и вдруг чувствую ее, что мне не хватает его. Кого это? Да воздух же подкатило под сердце, оборвалось, д е р н у л о из стороны в сторону. Ой, думаю, что бы это? Да тут же и понял. Левеею. Ты бы молочка выпил, сказала жена, заливая слезами. ь с Какое уж там молочко? Может скоро баланду хлебать буду. Жена со страхом посмотрела на Иванова. Левеешь? Левеею. Может доктор позвать? Причем тут доктор? Тогда может быть Приста в а пригласить? Как все больные, которые не любят, когда посторонние подчеркивают опасность их положения. Иванов тоже нахмурился, засопел и недовольно сказал: "Я уж не так плох, чтобы Приста в а звать. Может быть, отойду". "Дай-то бог", в с к л и п н у л а жена. Иванов лег в кровать, повернулся лицом к стене. И замолчал. Жена изредка подходила к дверям спальни и прислушивалась. Было слышно, как Иванов лежа на кровати левел. Утро застало Иванова осунувшимся, похудевшим. Он тихонько пробрался в гостиную, схватил газету и, убежав в спальню, развернул свежий газетный лист. Через пять минут он вбежал в комнату жены и дрожащими губами прошептал: «Еще поливел, что оно будет, не знаю». Опять не б о й с ь газету читал, вскочила жена: «Говори, читал? Читал». В Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры. Жена заплакала и побежала к тестю. Мой-то, сказала она, ломая руки, левеет. Быть не может, воскликнул т е с т ь Верное слово, вчера с утра был здоров, без п а р т и н о с т ь чувствовал, а потом оборвалась печёнка и полевел. Надо принять меры, сказал т е с т ь надевая шапку. Ты у него отними и спрячь газеты, а я забегу в полицию, заявку господину Приставу сделаю. Иванов. Сидел в кресле мрачный, не бритый, и на глазах у всех левел. Тесть с женой Иванова стояли в углу, молча смотрели на Иванова, и в глазах их сквозили ужас и отчаяние. Вошел Пристав. Он потёр руки, вежливо раскланялся с женой Иванова и спросил мягким баритоном: "Ну". Как наш дорогой больной л е н е е т А, -а, -а, -а, -а, -а сказал Иванов, поднимая на п р и с т а в а мутные больные глаза, представитель отживающего полицейского бюрократического режима. Нам нужна закономерность. п р и с т а в взял его руку, пощупал пульс и спросил: как вы себя чувствуете сейчас? Мирно обновленцем. Пристав потыкал пальцем в голову Иванова. Не готовы еще, не созрел. А вчера, как вы себя чувствовали, октябристом? Вздохнул Иванов. До обеда правым крылом, а после обеда левым. Нам плохо, плохо. Болезнь прогрессирует сильными скачками. Жена упала тестю на грудь и заплакала. Я, собственно, сказал Иванов, стою за принудительное отчуждение частновладельческого. Позвольте, удивился Пристав. Да это же кадетская программа! Иванов с протяжным стоном схватился за голову. Значит, я уже кадет. Все ли в е е т е Левею, уходите, уйдите лучше, а то я на вас все смотрю и левею. Пристав развел руками, потом на цыпочках вышел из комнаты. Жена позвала горничную Швейцара и строго запретила им приносить газеты. Взяла у сына томик Робинзона Круза с раскрашенными картинками и понесла мужу. Вот. Почитай, может отойдет. Когда она через час заглянула в комнату мужа, то всплеснула руками и громко закрича,в бросилась к нему. Иванов, д е р ж а с ь за ручки з и м н е о к о н н о й рамы, жадно прильнул к т р а м и что-то шептал. Господи! вскрикнула несчастная женщина. Я и забыла, что у нас рамы газетами оклеены. н у успокойся, голубчику, с п о к о й с я Ну не смотри, не смотри на меня такими глазами. Ну скажи, что ты там прочел, что там такое? Об исключении Колюбакина! Проревел Иванов, шатаясь, как пьяный, отречемся от старого Ми. В комнату вошел т е т ь Кончено, прошептал он благоговейно, снимая шапку. Беги за Приставом. Через полчаса Иванов Бледный, странно вытянувшийся, лежал в кровати со сложенными на груди руками. Около него сидел тесть и тихо читал под нос Эрфуртскую программу. В углу плакала жена, окружённая перепуганными недоумевающими детьми. В комнату вошёл Пристав. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к постели Иванова, пощупал ему голову, вытянул из его кармана пачку прокламаций, какой-то металлический предмет и сокрушенно качнув головой, сказал: «Готово, доспел». Посмотрел с сожалением на детей, развел руками. И сел писать проходное свидетельство до Вологодской губернии.